В крайнем случае для спасения положений священнослужителям достаточно будет обратиться к традиционной ориентации, им простят все их интриги и инквизиции. Такова сила авторитета. На этот авторитет работают сотни издательств, телеканалов и радиостанций. Их воздействие пропорционально мощности их передающих антенн. Например, последняя построенная Ватиканом, самая крупная в мире радиостанция настолько мощная, что стала источником онкологических заболеваний для 30 тысяч жителей поселков, расположенных близ Иоантен. В них почти не осталось ни одного человека, который бы не был бы болен раком или лейкемией. Общество купается в религиозных рекламных внушениях и считает, что реклама это идёт прямо с английских небес. То, что раньше называлось колдовством, а сейчас нейропрограммированием, внушением, действует также безотказно. Можно подвергаться насилию духовному и интеллектуальному, пребывая в божественных калычках видениях. Достаточно поменять названия и внешние формы деятельности, чтобы колдовство перестали считать колдовством, а обман обманом. Люди будут умирать от раковых опухолей, приходящих к ним вместе с проповедями, но будут продолжать верить в святость церкви. Прихожанка Изуита Жира встречала в своих путешествиях на небе с ангелами, девы и, наверное, с самим Богом. Но были ли они на небе? Похищенная инопланетянами встречали с красивыми голубоглазыми парнями, но были ли это инопланетяне? Может быть, тоже надо объединить колдовство церковной иерархии с колдовством пришельцев и назвать всю эту систему космического баланса? В этой системе в кавычках не хватает только у дверей летающей тарелки апостолов в почетном карауле. И бывают даже апостолы у дверей. Но куда ведут эти двери? В рай? На небеса? В космос? Да нет. В операционную комнату, в генетическую лабораторию, в то, что когда-то под руководством могуществ пытались создать нацисты, племенные заводы по созданию искусственных живых существ с заданными свойствами. Эти двери ведут в лаборатории современных магов, поменявших свои облачения. Впрочем, там, где-то у себя, когда это не нужно, они не скрывают свои принадлежности. Во время одного из своих астральных путешествий Роберт Монро подвергался нападению двух маленьких существ, а за его противоборством с ними со стороны наблюдал некто третий. Отчаянно ища решение, я думал об огне, и кажется, это мне немного помогло. Однако у меня создалось впечатление, будто их это забавляло, словно я не мог причинить им никакого вреда. И тогда я зарыдал, взывая о помощи. Вдруг краем глаза я заметил, что появился ещё кто-то и решил, что это третий из них, но это был явно человек. Он остановился на некотором расстоянии с серьёзным видом принялся наблюдать за происходящим. На нём была тёмная мантия, доходившая до пят и целиком скрывавшая ноги. Очевидно, Манро столкнулся с разными представителями одной и той же иерархии с существами того же рода имело дело и мелоделые Жузе Антониу, солдат военной полиции бразильского штата Минас-Жерайс. В одно из воскресений мая 1969 года он рыбачил к северу от города Белу-Оризонти. Неожиданно заметил сзади какие-то приближавшиеся фигуры. Не успел разглядеть их, как вспышка света ударила по его ногам, отчего ноги онемели, и он, выпустив удочку из рук, упал на колени. Его схватили двое низкорослых существ в масках, ростом чуть больше одного метра, одетые в металлические комбинезоны. Они затащили солдата в машину, похожую на вертикальный цилиндр. Внутри аппарата на голову Жузе надели шлем, такой же, как у самих пилотов, пристегнули к креслу, и полет начался.